Глава вторая. Рождество прошло всего десять дней назад, и Лос-Анджелес был полон праздничного духа. Улицы и витрины повсюду были украшены цветными огнями Санта-Клауса и искусственными снежинками. В половине шестого утра движение в Южном Лос-Анджелесе было достаточно спокойным. На фоне высоких обнаженных калифорнийских орехов по обе стороны деревянной дорожки, перекрытой аркой, светилась маленькая церковь. Просто картинка с почтовой открытки если не считать полицейских, кишащих вокруг здания, и желтые предохранительные ленты, что заставляло любопытных прохожих держаться на почтительном расстоянии. Темные облака начали собираться, когда Роберт Хантер вышел из машины, потянулся и подул на руки, прежде чем застегнуть кожаную куртку. Поеживаясь под порывами холодного ветра с тихого океана и изучая небо, Хантер понимал, что через несколько минут хлынет дождь. Отряд отдела убийств, СОУ, Из Управления по расследованию грабежей и убийств Департамента полиции Лос-Анджелеса, ДПЛА, был специализированным подразделением. Он имел дело с серийными убийцами и особо сложными случаями убийств, которые требовали времени и сложных экспертиз. Хантер был в нем самым известным детективом. Его младший партнер, Карлос Гарсия, трудился изо всех сил, чтобы обрести звание детектива, и продвигался к нему быстрее, чем многие. Получив сначала назначение в Центральное бюро ДПЛА, он провел несколько лет арестовывая членов банд, вооруженных грабителей и наркодилеров в северо-восточном Лос-Анджелесе, прежде чем ему было предложено перейти в соу. Пока Хантер крепил значок на пояс, он заметил, что Гарсия беседует с каким-то молодым офицером. Гарсия выглядел взволнованным. Его длинноватые каштановые волосы были еще влажными после утреннего душа. «Разве мы не собирались взять сегодня отгулы?» — тихо спросил он, когда Хантер подошел к ним. Хантер молча кивнул офицеру, приветствуя его, и тот ответил таким же жестом. — Мы из специального отдела убийств, Карлос. Он засунул руки в карманы куртки. — Выражение «день уходит», «зарплата растет, «а там отпуск и каникулы». К нам не относятся. И теперь ты должен это помнить. Я быстро учусь. — Ты уже был внутри? — — спросил Хантер, остановив на церкви взгляд светло-голубой глаз. — Только что оттуда. Хантер повернулся к молодому офицеру. — А вы? Шести футов и двух дюймов роста тот провел рукой по коротким черным волосам. Он явно нервничал под внимательным взглядом Хантера. — Я еще не был внутри, сэр, но, по всей видимости, там весьма неприглядное зрелище. Видите этих двоих? Он показал на двух бледных офицеров, стоящих слева от церкви. Они первыми отреагировали. Я слышал, им потребовалось меньше двадцати секунд, чтобы выскочить оттуда и заблевать все вокруг. Он машинально посмотрел на часы. Я появился здесь через пять минут после них. Хантер помассировал затылок, чувствуя на шее грубый выпуклый шрам. Его взгляд пробежался по толпе, собравшейся за желтой линией. — А у вас есть с собой камера? — спросил он у офицера, который, нахмурившись, покачал головой. — А как насчет телефона с камерой? — Да, в моем личном сотовом камера есть. А в чем дело? — Я хочу, чтобы вы сделали для меня несколько снимков толпы. «Толпы — Толпы? — смущенно переспросил офицер. — Да, но сделать это надо незаметно. Сделайте вид, что вы фотографируете место преступления перед церковью. Попытайтесь захватить в кадр толпу, с разных точек зрения. Как вы думаете, у вас получится? — Да, но... — Действуйте, — спокойно сказал Хантер. — Объясню потом. Офицер серьезно кивнул, после чего полез в полицейскую машину за своим сотовым.